Глава первая. Гроб из плоти. С Лехой и Кирой мы познакомились меньше месяца назад, но быстро стали неразлучными друзьями. Так было надо, чтобы выжить среди студентов. К первокурсникам в колледже все цепляются. Я сразу понял, что нужно держаться вместе и быть друг за друга. Думал, мне повезло. В первые же дни встретить своих ребят. Леха, если знать его хорошо, был робким и тревожным парнем, но с незнакомцами вида не подавал. Он умел напустить на себя суровости. Строгие черты лица внушали чувство опасности. Квадратная челюсть, тонкие губы, темные глаза, густые брови. Все это делало его похожим на киношного злодея. К тому же он стригся коротко и одевался во все черное. Кира был совсем другой. Он типичный смазливый парень. Никогда не пройдет мимо зеркала, не посмотревшись в отражение. Постоянно ухаживал за своей внешностью, начищал белую обувь зубной щеткой и носил стильную прическу, которую то и дело теребил пальцами. Таких ребят по-всякому называют, но Кириллу никто бы не бросил оскорбление в лицо. Он занимался боевым самбо. Не знаю, какие у него в этом были успехи, но впечатление производил внушительное, Высокий, плечистый, такому лишнего слова не скажут. Я считал, что из нас получилась крутая компания, и это позволяло нам достойно держаться среди других студентов. В тот солнечный день, в перерыве между парами, мы позволили себе устроиться на газоне у спортивной площадки, и никто из старшекурсников не пытался нам предъявить, что мы не на своей территории. Кира и пяти минут не мог прожить, чтобы не рассказывать нам о своих тренировках. Это было скучно до зевоты, и Леха его перебил. «Слышали про вспышку?» «Какую вспышку?» Я знал, о чем он говорит, просто поддержал вопросом, чтобы поговорить, наконец, на другую тему. «Люди в скейтпарке видели!» Леха шумно почесал свои короткие волосы. «Молния перед ними ударила, или что-то вроде того!» «Ну ты отсталый!» — сказал Кира. «Это было две недели назад, и я не слышал, а видел своими глазами!» «Да ладно!» Я удивился, что Кира об этом раньше не рассказывал. «Я проходил мимо как раз!» — вспомнил наш спортсмен. Была вспышка. Тихо-тихо, а потом голубой свет, треск, грохот, как мощный разряд электричества. И меня ослепило. Люди орут, разбегаются. Прикиньте, гроза из ниоткуда. — А мне говорили, что там трансформаторная подстанция взорвалась, — вспомнил я. — Нет там никакой подстанции, — ответил Кира. — Так что это было? — теряя терпение, спросил Леха. — Шаровая молния, типа? Кира отрицательно помотал головой. Это был не шар, что-то овальное и волнистое. И большое, как елка. Я не знаю. Мне словарного запаса не хватает описать увиденное. Знаете, как портал открылся и закрылся. У меня потом весь вечер перед глазами эта фигура зайчиками плавала. Представьте, сухая погода, чистое голубое небо, и тут гроза прямо над землей. Этот страх я запомню на всю жизнь. — А никого не поджарило? — спросил Леха. — Никого, — уверенно сказал Кира. — Там было человек пять. Все просто немножко в штаны наложили и разбежались. Мой интерес был удовлетворен, и я уже не слушал, а смотрел на часы. До следующей пары оставалось шесть минут. Еще было время поваляться на траве с закрытыми глазами. Вдруг это последний солнечный день, а завтра зарядят дожди. — Вы слышали, что Савельев пропал? — спросил Леха. — Это кто вообще? Мне эта фамилия ни о чем не говорит. — С нами в колледже учился, — пояснил Леха. — Ну, мелкий такой, третий курсник. — Я их никого не знаю, — сказал Кира. Леха продолжил. Убили, скорее всего. В последнее время в городе много убийств. От нас все скрывают, но говорят, морг полный. Я промолчал, потому что не люблю обсуждать сомнительные слухи. А Кира удивленно присвистнул и сказал. «Да ну! А знаете, кто убивает?» — нагнетал Леха. «Какая-то девушка! Она как мы! Ей лет семнадцать!» «Ага!» — ухмыльнулся Кирилл. Я открыл глаза, приподнялся с газона и сел. Мне захотелось видеть лицо рассказчика. Верит ли он в это сам? Леха сдвинул брови. — Серьезно говорю. Она ходит по вечерам, прячет лицо под капюшоном и убивает людей. Знакомый моего знакомого видел, как она зарезала мужика. Прямо на улице. А труп исчез. Она не оставляет трупов. Улыбка Киры переросла в насмешку. — А ты говоришь, морг полный. Сам себе противоречишь. Глупый, что ли? Да и куда она труп мужика утащила, девушка эта семнадцатилетняя? — Не знаю, это правда. Ее называют «пиковая детка», как «пиковая дама». «Но она ведь моложе!» захотел захотелось поддержки, и он обратился ко мне. «Тим, ты веришь?» «Ни во что я не верю», — честно сказал я. «Информацию надо проверять, а не принимать за истину всякие сказки. И вообще, знаете, что мы на пару опоздали?» «Бегом в колледж!» — крикнул Кирилл. Заметив, что Леха не стремится за нами поспеть, я пожалел, что встал на сторону Киры. Он и так все время подтрунивает нашего друга, а тут я еще. Мне бы, наоборот, их сплачивать. Я считал, что с друзьями мне повезло. Благодаря им мне понравилось учиться в колледже. Студенческая жизнь казалась интересной. У меня даже появилась девушка. Не так давно моя однокурсница Вероника сама предложила погулять после учебы. И первая призналась симпатии. В школе я не был так популярен. Здесь для меня началась новая жизнь. Однако нагрузки меньше не стало. Вечера я просиживал за учебниками, потому что пока ничего не смыслил в банковском деле. Эту специальность я выбрал не потому, что она мне близка, Просто в нашем городе всего один колледж, экономический. День пролетел незаметно. Я опять не пошел гулять с Вероникой, не хотелось отставать по учебе. Пообещал ей, что на выходных обязательно, а пока надо кое-что подтянуть. Увы, заниматься мне тоже не хотелось. Я сидел за столом, допивал остывший чай с лимоном и отвлекался на все, что можно. Новые видеоролики, сообщения в чатах, даже на вид за окном. Там уже темно. На закате тают последние оттенки фиолетового. Половина луны светит белым холодным светом. Высокие клены роняют желтоватые листья. А между четырехэтажным домом и старой гостиницей стоит ящик шестиугольной формы. По виду не иначе гроб или саркофаг. В темноте нельзя рассмотреть, что за штуку поставили рядом с канализационными люками, где обычно греются бродячие кошки. Я погасил лампу в комнате, закрыл ноутбук, чтобы свет не падал на окно. Подошел и попытался рассмотреть, что там стоит. Ящик ли это... Слишком далеко, чтобы разглядеть. В сумраке он казался темно-фиолетовым, высотой с человека, углы четкие. Ну точно гроб, только текстура на крышке слегка бугристая и контуры не идеально ровные. Может, это от темноты ребило в глазах, но мне казалось, что он слегка шевелится. В голове возникла нелепая мысль. «Это для меня гроб приготовили!» Живот скрутило от страшного предчувствия. «Да с чего бы! Он стоял там, как для меня, прямо напротив моего окна». Потом я долго не мог уснуть, переваливался с боку на бок, пытался принять удобное положение, сбивал подушку, но в голову лезли нелепые мысли. Мне вспомнилась детская страшилка про гроб на колесиках. Гроб на колесиках выехал с кладбища ищет твою улицу, прячься. Гроб на колесиках нашел твою улицу ищет твой дом. В детстве это было страшно и смешно одновременно, сейчас же кажется просто глупой сказкой, но до чего она мрачная. Гроб, который медленно и неизбежно надвигается и забирает людей навсегда. Это же образ самой смерти. Так мы ее представляли, когда были маленькими детьми. Ночью я еще раз встал и посмотрел в окно. Странный ящик пропал. Утром в аудитории я увидел Веронику. Она нервно постукивала длинными акриловыми ноготками по столу и смотрела на меня холодно. Девушка сказала мне «Привет» и ничего более. «Ясно». Наверное, затаила обиду. Я решил, что потом извинюсь за сорванное свидание. Был слишком разбит. Я и с друзьями не проводил время, не хотел рассказывать, что вчера видел. Думал, Кира меня высмеет, а Леха замучает вопросами. Полдня пытался вникнуть в лекции, но слышал только шумы в голове. Перед последней парой спустился на первый этаж, в буфет, чтобы взбодрить себя стаканчиком кофе устроился на неудобном стуле, вляпался рукавом ветровки во что-то липкое, слишком громко выругался от досады и огляделся по сторонам. Никто ли не слышал? Со мной в буфете была только одна девушка. Она сидела за столиком позади, громко чавкала жвачкой, надувала пузыри и писала что-то в толстую записную книжку. «Да это же Илина! Я ее не узнал сразу, потому что она изменилась. Илина была из тех девушек, которые с первого дня становятся известными на весь колледж. Я и раньше видел ее в городе. Обычно она ярко одевалась, носила платья, короткие юбки, делала броский макияж, и ее волосы всегда лежали идеально. «Вся такая девочка-девочка!» А теперь она сидела в развалку, без косметики, в старой белой футболке в катышках, волосы небрежно собраны в хвост. А теперь она сидела в развалку, без косметики, в старой белой футболке в катышках, волосы небрежно собраны в хвост. Но ее ничего не портило. Она все равно была хороша собой. «Что?» – выпалила она, заметив, что я пялюсь. «Ничего», — ответил я и отвернулся. Мне казалось, что это не моя реальность. Все какое-то странное. Колледж, да и весь город окутала тягучая атмосфера. Во всяком случае, мне так казалось, будто что-то должно было произойти. С трудом досидев последнюю пару, я отправился домой на автобусе. Задремал в кресле, прижавшись головой к стеклу, и пропустил свою остановку. Пришлось идти пешком от хлебзавода. В том районе много деревьев и мало фонарей. Я шел по длинной улице, не встречая ни одного прохожего. Стала зябко. Я застегнул ветровку до самого подбородка, сунул руки в карманы и прибавил шагу. Надо мной сгущались тучи, предвещая дождь. Позади не шороха, но я спиной чувствовал, что за мной кто-то идет. Чем дальше от фонаря, тем длиннее становилась тень под ногами. Не моя тень. Я обернулся. По моему телу пробежала дрожь, в затылке заколола. Это был гроб. Саркофаг. Но не просто ящик. Он состоял из живой плоти, был обтянут темно-бордовой кожей, на его поверхности пульсировали вены, надувались наросты мышц. Гроб стоял вертикально, вперед выпуклой крышкой. Он не то ехал, не то парил над землей. Преследовал меня. И я побежал так, что опавшие листья взлетали в воздух. До моего дома оставалось совсем немного. Оставалось только свернуть с дороги, пробежать через проулок, и я бы попал в свой двор. Но мне пришлось резко остановиться». В конце проулка, между кирпичными стенами двух домов, возник живой гроб. Неизвестно, каким жульничеством он обогнал меня и возник на пути. Я резко затормозил, проехавшись кроссовками по мокрому асфальту. Гроб повис над решеткой ливневой канализации. Его крышка распахнулась, как дверь. Внутри этот организм выглядел, как полость желудка, а среди розовых складок слизистой оболочки висел человеческий скелет. На его костях остались наполовину переваренные куски мяса. Живой гроб шевельнулся, и кости выпали на ливневую решетку. Это было отвратительно. На меня повеяло кислым запахом желудочных выделений. Приступ тошноты вызвал рвотные позывы. Размягшие человеческие останки превращались в нечто похожее на овсянку и просачивались в канализацию. Череп развалился на несколько частей и провалился сквозь железную сетку. Живой гроб избавился от того, что не сумел переварить. Его желудок опустел. Капли слизи катились по мягким стенкам. Он жаждал свежей еды. Ящик медленно двигался на меня. В недрах его пульсирующей плоти, как щупальца осьминога, шевелились несколько длинных отростков. Я развернулся, но бежать было некуда. На другом конце проулка кто-то стоял в полумраке. Первое, что я увидел — нож в руке. Черное толстое лезвие с блестящей режущей кромкой. Это была девушка. Я не видел ее лица, оно было скрыто капюшоном. Широкая темная толстовка прятала фигуру, но стройные ноги в серых легинсах и кроссовки малого размера сразу выдавали девчонку. Она была ниже меня на голову, но этот нож... Не нужно много силы, чтобы проткнуть им человека насквозь. Я чувствовал себя маленьким грызуном, угодившим мышеловку. Справа и слева глухие стены без окон. На одном конце проволока девушка с ножом, на другом — странный организм, напоминающий своей формой гроб. «Леха о ней рассказывал. Убийца, которая не оставляет трупы. Видимо, она убивает людей и скармливает их гробу», — догадался я. Умирать не хотелось. Пристально глядя на фигуру в капюшоне, я закричал. «Помогите! Убивают!» Девушка слегка опустила нож. Левой рукой она теребила край толстовки. Эти жесты выдавали неуверенность, будто она не ожидала, что я решу позвать на помощь. Убийца стояла на месте, ниже склоняла голову, чтобы случайно не показать мне лицо. Я обернулся, а гроба нет. Неужели он испугался моего крика? Путь открыт! Вдалеке над моим подъездом горел свет, и я, скользя на мокрых листьях, побежал к своему спасению. — Тима, это ты? — спросил отец из комнаты, когда за мной хлопнула дверь. «А кто еще?» — по привычке ответил я. Он не заметил, что у меня дыхание сбито до хрипов. Ему все безразлично, кроме него самого. Отцу нет смысла на что-то жаловаться. Он всегда считал, что делает достаточно, давая материальное обеспечение. Ни у одного меня деспотичный родитель. Я прошел в свою комнату, с дрожжей в руках нашел в контактах номер телефона Лехи. Он должен был мне поверить. «За мной гнался гроб!» — сказал я в трубку. Леха, конечно же, меня не понял. «Кто за тобой гнался? Мне послышалось гроб». «Да, именно, гроб!» — четко проговорил я. «И это пиковая детка, девушка-убийца. Она собиралась меня прирезать!» Я часто дышал и сглатывал слюну с привкусом крови. Сам бы не поверил, что когда-нибудь произнесу подобные слова. «Подожди!» Было слышно, что Леха куда-то вышел и закрылся, чтобы ему не мешали. «Давай по порядку. Какой гроб?» Я решил объяснять все как есть, насколько бы безумно это ни звучало. Это не совсем гроб, а странный организм из живой плоти, похожий на гроб. Он переваривает людей. Я так понял. Маньячка скармливает ему трупы. — А ты... — протянул мой друг. — Там не это? — Говорю тебе, меня хотели убить, — сказал я холодным и напряженным голосом. — Ладно, верю, — ответил Леха. — Ты сейчас где? — Дома. — Вот и хорошо. Ты остынь, соберись, потом расскажешь. Я подумал, что в его словах есть смысл. Мне уже стало спокойнее от того, что удалось с кем-то поделиться. Теперь надо было унять дрожь. Я пошел в ванную умыться холодной водой. Меня напугало собственное отражение в зеркале. Никогда не видел себя таким жалким и растерянным. На шее пульсировали вены, пот тек по лицу, зубы стучали. Мои серо-зеленые глаза стали черными. Настолько расширились зрачки. «Успокойся, успокойся», — говорил я себе вслух. «Меня могло уже не быть». Чудовищный организм мог поглотить мое тело, переварить и выплюнуть в канализацию, как того человека, чьи останки я видел. Теперь уже никто не узнает, кем он был. Надо радоваться, что мне удалось избежать такой ужасной смерти. После бессонной ночи я засыпал на каждой паре, и звонок, как будильник, возвращал меня в реальность. Лучше бы это оказалось кошмаром. Лехе и Кириллу пришлось целый день слушать, как меня вчера собирались зарезать и запихнуть в гроб из плоти. Леха верил, в силу своего незрелого мышления, а Кира вроде пытался показать сочувствие, но цикал языком и мотал головой. Он спрашивал, «Ты уверен, что все было именно так?» Веронике я тоже все рассказал, но опустил подробности про жуткий организм в виде гроба, поделился только тем, что видел убийцу с ножом. Вероника перепугалась и посоветовала не ходить по улицам одному. Занятия поздно закончились, время близилось к сумеркам друзья как сговорились и не стали меня ждать сразу побежали на первый этаж я догнал их у выхода ребята вы со мной до дома не дойдете страшно как то мне сейчас на тренировку ответил кирилл отводя глаза а я давно хотел туда записаться леха заулыбался как дурачок стало ясно что они просто пытаются слинять друзья называется прошипел я леха выдал нелепое оправдание «А ты нас когда-нибудь провожал, что ли?» Кирилл даже не задержался. Ушел, и все. Леха глядел на дверь и виновато ковырял пальцем ладонь. Я попытался воззвать к его совести. Причем тут? Провожал, не провожал? Это же особый случай!» «Ты извини, конечно! Я жить хочу!» Ответил Леха и резким движением прыгнул за дверь. Я вышел на улицу, а их уже и след простыл. Говорят, друзья познаются в беде. Теперь я понял». «Теперь я понял, как горько узнать, что нет у тебя никаких друзей в момент той самой беды. Это двойной удар». Во дворе колледжа появилась Вероника, и я скорее побежал к ней. «Хорошо, что ты еще не ушла. Ника, даже не зная, о чем могу тебя попросить. Надеялся, друзья меня не оставят, а они сбежали». «А я-то чем помогу?» Девушка выглядела рассерженной. «Мы же вроде встречаемся», — напомнил я. «В том-то и дело, что вроде», — с горечью пробормотала Вероника. «Вроде да, а вроде и нет. Я не помню, когда в последний раз мы ходили на свидание. «Мы видимся каждый день», — поспорил я. Девушка грустно усмехнулась. «В колледже! Тима, ты мне нравился. Я надеялась на больше, а инициативы от тебя никакой. Мне было грустно это принимать, но теперь уже все равно». Смирилась. Я не мог скрыть удивление. «И ты сейчас решил мне все это высказать? Ты меня бросаешь в такой ситуации, когда меня чуть не убили?» «Ты прав». Вероника сняла с плеча рюкзак и достала телефон. «Хочу помочь тебе из чувства долга. Переведу тебе пару сотен на такси». Я вспылил. «Не надо! На автобусе доеду!» «Будь осторожнее!» — крикнула девушка мне вслед. Я просто пылал от гнева и несся по улице до остановки. Автобус пришел сразу. Там было полно свободных мест, но я не мог усидеть в кресле. Мотался по салону, силой сжимая поручни. На несколько минут у меня пропал всякий страх. Осталась только злость. Кирилл и Леха просто тусовались со мной за компанию. И Вероника, тоже мне подруга. Но еще немного подумав о девушке, я задался вопросом, а в чем она не права? Вероника правда старалась стать ближе, а я почему-то этого боялся и неосознанно избегал ее. Правильно, что она меня бросила. Я не был ей хорошим парнем, стоит перед ней извиниться. В этот раз мне повезло не проехать свою остановку. До дома недалеко, минуты три быстрым шагом, мимо магазинов по изумрудному скверу, наискосок старой гостиницы. А там и мой двор. В сквере горели фонари, люди сидели на скамейках. Не боясь показаться странным, я пронесся, как испуганный заяц. Двор не был пуст. Сосед чистил машину от опавших листьев, старушка кормила подвальных кошек. Я благополучно добрался до подъезда, отдышался и вошел в дверь. Встревоженное сердце еще не успело успокоиться, и тут новый удар по нервам. Из тени под лестницей выплыл гроб, обтянутый кожей. Он ждал меня. Сзади с опозданием хлопнула магнитная дверь, и раздались шаги. Сердце в груди замерло, горло сжалось. Я знал, кто это еще до того, как поглядел назад. Девушка с ножом. Она пришла сделать то, что вчера не закончила. Крышка гроба распахнулась. На пол хлынул едкий желудочный сок. Мягкое нутро жуткого организма пульсировало голодом. Я ожидал удара в спину, но мне прилетело спереди. Из гроба выстрелило склизкое щупальце и обвилось вокруг моей груди. Я машинально впился пальцами в гадкие путы, попытался разорвать их, но изнутра организма вылетело второе щупальце и связало мне запястье. Гроб не нуждался в помощи убийцы. Он и сам мог со мной справиться. Щупальцы тянули меня внутрь. Я упирался. Кроссовки скользили по мокрой плитке, руки и тело туго сжимали путы. «Помогите!» Закричал я на весь подъезд. Девушка, наконец, оказалась в поле моего зрения. Край ножа блестел в свете лампы. «Сейчас она заставит меня замолчать навсегда», — подумал я, смотря во все глаза. В шоковом состоянии зрение стало таким острым, что от меня не ускользала ни одна деталь. Девушка, как и прошлым вечером, прятала лицо под капюшоном. Я видел только ее острый подбородок и нижнюю губу. Она поднесла нож ко рту и провела языком по клинку. На металле осталось что-то перламутрово-розовое. Она замахнулась. Я зажмурился в ожидании боли, но вместо этого почувствовал, как ослабли щупальца, и меня отбросило назад. Я прокатился по полу и открыл глаза. На плитке дергались обрубки щупалец, исторгая черную кровь. Девушка перерубила их ножом и освободила меня. Я не мог понять, почему. Промахнулась. Раненые отростки втянулись обратно в мягкое нутро гроба, и он захлопнул кожаную крышку. Жуткий организм не мог издать ни звука, но казалось, что он трясется от боли. Гроб попытался проскочить мимо своей обидчицы, дернулся к лестнице, потом обратно. Девушка в капюшоне, расставив руки, преграждала ему путь. Потом она шагнула на гроб и замахнулась ножом от бедра. Лезвие вошло в крышку. Я лежал у ступеней, опираясь на локти. Не мог понять, почему убийца сражается с чудовищным организмом. Они друг другу не союзники? Что-то случилось с гробом. После удара ножом он быстро терял форму. Острые углы повисли, кожа пошла складками. По мере того, как из раны струей текла черная кровь, гроб сдувался, как шар, пока не расползся по полу тряпкой. Столкучий темной кожи, слизи и крови. Девушка обернулась и сделала шаг в мою сторону. Я попятился на руках, думая, что сейчас и меня прирежут. Но она только вскинула нож и убрала его в карман толстовки. Я ее не интересовал. Девушка собиралась пройти к выходу из подъезда, и в этом мгновении я увидел лицо под капюшоном. Знакомое лицо. Эта девушка училась со мной в колледже. «Илина!» — вырвалась у меня. «Молчи!» — процедила она сквозь зубы. Магнитная дверь хлопнула за ее спиной. Теперь я лежал в чем-то липком и вонючем. Остатки гроба из плоти окончательно разложились, став жидкостью, которая затопила весь пол у лестницы.